Глава пятая. Пропавшие на почте. В которой Стэнли познает прелесть узелков, генеалогические страхи господина Гроша, Слыпень заволновался, хват позолот, общественный деятель, лестница писем, лавина, господин фон л и п в и к слышит, о к о л п а ч е н о й тропой почтальона, фуражка. с т э н л и н а ч и щ а л булавки. Делал он это с блаженной сосредоточенностью человека, заснувшего с открытыми глазами. Коллекция блестела на полосках коричневой бумаги и в свертках черного фетра, как панорама вселенной истинного булавочника. Рядом с ним стояло настольное увеличительное стекло, а у ног лежал узелок с разномастными булавками. приобретенный им на прошлой неделе у вышедшей на покой ш в е и Он не торопился открывать узелок и все откладывал момент, хотел растянуть удовольствие. Вряд ли там будет что-то дельное, ну может и попадется среди скучной меди или приплюснутая головка или случайный дефект, но самая прелесть заключалась как раз в том, что никогда не знаешь наверняка. Вот чем были хороши узелки. Никогда не знаешь наверняка. Не коллекционеры относятся к булавкам с душераздирающим безразличием, обращаясь с ними так, будто это обычные острые металлические палочки для прикрепления одних штук к другим. Не раз восхитительные бесценные булавки попадались именно в узелках с медяшками. А теперь стараниями замечательного господина фон Липвига у него был петушок номер три экстра с широкой головкой. Мир искрился, как булавки, аккуратно торчащие из разложенного перед ним фетра. И пусть от с т э н л и попахивало сыром, и грибок с топы подбирался аж к колену, но в эту минуту он парил в сверкающих небесах на игольчатых крылышках. Грош стоял у п л и т ы и грыз ногти, бормоча себе под нос. Стэнли не прислушивался, потому что о булавках речи не шло. Назначен так, и боги с ним, с Орденом. Он и сам может меня повысить. Значится мне полагается еще одна золотая пуговица на манжет и прибавка, так? Никто никогда не называл меня старшим почтальоном. И ведь он доставил письмо, взял в руки, прочитал адрес и доставил. Вот так вот запросто. Может, в нем и впрямь течет почтальонская кровь. И железные буквы он вернул, а не снова все на месте, а? Вот тебе и знак. п о д и ш ь ты. Слова он может читать, которых нет. Грош сплюнул кусочек ногтя и нахмурился. Но т о г д а он захочет узнать о полном пи? Да да. А это как болячку расчесать. Скверно может кончиться. Ой, как скверно. Да вот, эх, как он это нам буквы-то вернул, красота. Может правду говорят, и однажды у нас снова будет настоящий п а ч м е й с т е р совсем как раньше, и пройдет он поброшенным роликовым конькам подошвами своими, и узрят все, как псы мирские, поломают об него зубы свои. И он показал нам знак, так ведь? Ну и п о д у м а л ь что знак был в окне парикмахерской для богатеньких дамочек. Но знак же, тут не поспоришь. И если бы это было так уж прям очевидно, кто угодно мог бы его показать. Очередной огрызок ногтя упал на раскаленную плиту и зашипел. Да и годы идут, куда деваться? Только вот испытательный срок. Не хорошо это, не хорошо. Вот что, если я завтра возьму и склею тапочки, а? Предстану перед своими п р а т ц а м и а они и спросят: ты ли старший почтовый инспектор Грош? Я отвечу: нет. Они спросят: ты ли в таком случае почтовый инспектор Грош? Я отвечу: не совсем. Они спросят: ты ли хотя бы старший почтальон Грош? А я отвечу: технически нет. Они ответят: летать копать т о л и в е р Не хочешь ли ты сказать, что так и не дослужился выше младшего почтальона? Да что ты за грош после этого? И я покраснею, и по уши погрязну в бесчести. Кому какое дело, что я долгие годы всем здесь заведовал? Нет, у тебя должна быть золотая пуговица. Он уставился на огонь. И улыбка попыталась пробиться из-под его всклокоченной бороды. у ь попробует пройти тропой, сказал он. Если он пройдет тропой, ему уже никто не посмеет возразить. И тогда я ему все расскажу, и все станет хорошо. А если он не дойдет до конца, ну так значит по ч м е й с т е р а бы из него все равно не вышло. Стэнли, Стэнли! Стэнли встрепенулся от своих булавочных г р е з Да, господин Грош, есть у меня для тебя парочка дел, сынок. А если почтмейстера из него все равно не выйдет, со скрипом добавил Грош мысленно, так и п о м е р е т ь мне младшим почтальоном. Было не просто постучать в дверь и вместе с тем не издать ни звука, и после второй попытки. Криспин Слыпень сдался и воспользовался дверным молоточком. Стук эхом пронесся по пустынной улице, но никто не выглянул из окон. На этой улице никто бы не подошел к окну, даже если бы совершилось смертоубийство. В районах победнее люди хоть вышли бы поглазеть, а то и поучаствовать. Дверь распахнулась. Добрый вечер, господин. Слыпень оттолкнул с горбленого н человечка и шагнул в темный коридор, нервным жестом приказывая слуге закрыть дверь. Закрывай, закрывай, чего ты ждешь? За мной мог быть хвост. Боги правые, ты что, Игорь? п о з о л о т может позволить себе Игоря? А как же, гавпадин? Игорь выглянул на улицу, где недавно стемнело. в ф е о чифта, гавпадин! Закрой же ты наконец дверь, п р о с т о н а л Слыпень. Мне нужно увидеться с господином п о з о л о т о м х о з я и н ф и ч а в как раз проводит очередной домашний аффамблеи, господин, сказал Игорь. Я узнафает. Можно ли его отвлекать? Что, все здесь? Мне не... Что такое аффамблеи? Званый ужин, г о с п о д и н ответил Игорь, принюхиваясь. От гостя разило спиртным. Ассамблея? Он фамой, г о с п о д и н Безучастно кивнул Игорь. Можешь давать мне свой и включительно примечательный длинный плащ в капюшоном, г о с п о д и н Прошу в т у п а й т за мной в безгавтинную комнату, г о с п о д и н Внезапно слыпень. о ч у т и л с я один в большой зале, полной теней, горящих свечей и впившихся в него глаз, и двери за ним закрылись. Глаза были изображены на портретах в больших пыльных р а м а х которые плотными рядами были р а з в е ш а н ы по стенам. Ходили слухи, что п о з о л о т выложил за это немало денег, и речь шла не только о картинах. Поговаривали, что он купил полные права на покойников, изменил односторонним порядком их имена и так в два счета обеспечил себе блестящую родословную. Даже с л ы п н я этот факт немного смущал. Все врут о своих предках. В этом нет ничего особенного. А вот покупать их казалось ему сомнительным. Но в этой темной изысканной оригинальности определенно чувствовался почерк Позолота. Самые разные слухи о Хвате Позолоте поползли сразу же, как только он попал в поле зрения общества, и все стали задаваться вопросом: кто такой Хват Позолот? И что это за имя такое, Хват? Вечера он закатывал знатные, с этим не поспоришь. Они ходили х легенды. Правду говорят, что подавали рубленую печень. Ты там был? А в тот раз, когда он пригласил тролля стриптизера и трое гостей выпрыгнули из окна, ты там был? Рассказывают еще про вазу с конфетами. Ты там был? Ты это видел? Это правда? Ты там был? Судя по всему, половина Анкмарпорка. л а в и р о в а л а между столом и буфетом, б а л ь н ы м залом и и г о р н ы м и столами, и за каждым гостем по п я т а м бесшумно следовал услужливый официант с заставленными напитками подносом. Одни говорили, что хват владел личным золотым рудником, иные уверяли, что он был пиратом, а на пирата он точно походил: длинные черные кудри, остроконечная бородка. И повязка на глазу. У него вроде даже попугай был. Эта версия, по крайней мере, объясняла его бездонное состояние и тот факт, что никто, абсолютно никто, ничегошеньки не знал о его жизни до появления в городе. Шутили, что он продал свое прошлое точно так же, как купил себе новое. Слыпень до подлинно знал, что в бизнесе хват. не брезговал пиратскими методами. Некоторые его двенадцать с половиной процентов, двенадцать с половиной процентов. Убедившись, что сердечного приступа, которому он был готов весь день, с ним пока не приключилось, слыпень пересёк комнату, пошатываясь, как и положено человеку, пропустившему пару стаканов, чтобы укрепить расшатавшиеся нервы, и сдернув темно-красное покрывало. Обнаружил под ним клетку с попугаем. Там оказался самый настоящий кокаду, который энергично раскачивался вперед-вниз по жердочке. Двенадцать с половиной процентов, двенадцать с половиной процентов. Слыпень усмехнулся. Вижу, ты познакомился с Альфонсом. Произнес хват по золот. Чем обязан такому неожиданному удовольствию, Криспин? Обитая бархатом дверь за ним мягко захлопнулась, заглушая музыку в отдалении. Слыпень повернулся и краткую вспышку радости в тот же миг поглотил мучительный страх. п о з о л о т не вынимая руки из кармана домашней куртки, вопросительно посмотрел на него. За мной следят, хват! выпалил Слыпень. Витинари п р и с т а в и л ко мне Криспин. Прошу присядь. Тебе сейчас не повредит хорошая порция бренди. Он поморщил нос. Или лучше сказать еще одна хорошая порция бренди. Я бы не отказался. Да, сделал пару глотков. Нужно же было как-то прийти в себя. Но и д е н е к у меня был. Слыпень плюхнулся в кожаное кресло. Ты знаешь, что у банка? Почти весь день дежурил стражник. Сержант, толстяк, спросил Пузалот, протягивая ему стакан. Толстяк, да, звание не заметил. Слыпень шмыгнул носом. Мне никогда не доводилось иметь д е л о со стражей. Зато мне доводилось, сказал Пузалот и поморщился, глядя, как Слыпень варварски хлещет хорошее бренди. Сержант Колон ошивается возле важных зданий не потому, что их могут украсть, а просто потому, что хочет спокойно выкурить сигаретку на свежем воздухе. Он придурок, его нечего бояться. Да, но утром к этому старому дурню с ы р б е р а приходили из налоговой инспекции. Разве это большая редкость? Я налью тебе еще. Нет, они приходят пару раз в месяц. признал Слыпень протягивая пустой стакан. Но значит ничего страшного, успокоил п о з о л о т Ты шарахаешься от каждой тени, мой дорогой Криспин. Види, н а р е ж п и о н и т за мной, взорвался Слыпень. Сегодня вечером за моим домом следил человек в черном. Я услышал шум, выглянул наружу и увидел его. Он стоял в углу сада. Вор? Нет. Мы с гильдией в полном расчете. Однум кто-то проник ко мне домой. Я в этом уверен. В моем кабинете вещи были не на своих местах. Хват. Мне не по себе. Это ведь я нахожусь под ударом. Если реви не будет никакой ревизии, Криспин. Голос Позолота был с л а щ е меда. Да, но я никак не могу дорваться до документов, пока не выйдет на пенсию с ы р б о р а А у витинари под рукой полно этих мелких, как их там клерков, которые вообще ничем не занимаются, только роются в бумажках. Они обо всем догадаются, точно говорю. Мы купили магистраль на ее собственные деньги. о з л о т похлопал его по плечу. Успокойся, Криспин. Все будет в порядке. Твои представления о деньгах слишком устарели. Деньги это не предмет, это даже не процесс, это своего рода коллективное сновидение. Нам снится, что обычный металлический кругляшок стоит столько же, сколько и плотный обед. Стоит очнуться от этого сна, и деньги польются рекой. Голос гипнотизировал его. Но паника не давала слыпню забыться. На лбу у него выступила испарина. Рекой, в которую с душком с будет мочиться, огрызнулся он в отчаянии, злобно сверкая глазками. Помнишь эти башни в противосолнечной стороне Атланка, р от которых столько хлопот было пару месяцев назад, когда нам сказали, что во всем в и н о в а т ы з а л е т е в ш и е в башни в е д ь м ы Ха, это только в первый раз была ведьма, а потом с душком с... подкупил пару новичков на башне, чтобы один сообщил о поломке, а второй тем временем со всех ног дернул к следующей башне и послал ему цифры с биржи в Орле на два часа раньше, чем они стали из сны остальным. Вот как он загоняет все эти сушеных креветок. И сушеных к и л и к и сушеных тёртых кальмаров. Он не первый раз этим промышляет, между прочим. Он своё дело знает. п о з о л о т поглядел на с л ы п н я прикидывая: не лучше ли прикончить его прямо сейчас? Витинари был умен, иначе он не был бы правителем этого закисающего в собственном хаосе города. Если ты заметил его шпиона, значит Витинари именно этого и хотел. Хочешь узнать, наблюдает за тобой Патриций или нет? Просто обернись. Если никого не увидишь, считай ты под колпаком. И вдобавок этот проклятый с душкомс. Некоторые люди не хотят видеть дальше собственного носа. Они мелковаты для этого. Использовать клик башни подобным образом было глупо, но позволить такой шестерке, как Слыпень, пронюхать об этом было непростительно. Глупо, глупые мелкие людишки с королевским самомнением, мошенничают себе по мелочи, улыбаются тем, кого обкрадывают, и не понимают о деньгах самого главного. Черт дернул этого тупого борого с л ы п н я притащиться сюда. Это немного осложняло ситуацию. Дверь была звуконепроницаемой, ковер легко можно было перестелить, а Игори всегда славились своей надежностью. Но почти наверняка кто-то незримый видел, как вошел сюда человек. о с т а л о быть благоразумнее будет сделать так, чтобы человек отсюда вышел. Хороший ты человек, хват по золот! – п р о е к а л Слыпень, неуверенно помахивая полупустым стаканом. Он поставил его на маленький столик с присущей п е р е б р а в ш и м людям преувеличенной бережностью, но поскольку из трех изображений столика, скользящих в зад вперед у него перед глазами, он выбрал неверное, стакан шмякнулся на пол. Прошу прощения. Заплетающимся языком проговорил он. х о р о ш и ты чёк, так что отдам я это тебе. д о м а х р а н и т ь обсна, потому что за мной шпионят агенты в и т е р и Нанерарим. Жить тоже не могу, там всё записано, каждая сделка очень важна. Я никому больше не доверяю. Все меня ненавидят. Позаботься об э т о б л а д ы Он извлек потрепанную красную к н и ж и ц у и трясущейся рукой протянул ее по золоту. Тот взял ее и раскрыл. Пробежал взглядом содержимое. Ты все это записывал, Криспин? спросил он. Зачем? Криспин посмотрел на него с возмущением. Все должно быть перед глазами хват, ответил он. Нельзя замести следы, если не знаешь, где наследил. А так можно все вернуть на место, как будто ничего и не было. Он хотел было постучать пальцем по кончику носа, но промахнулся. Я не с п у щ у с этой штуки глаз, Криспин, сказал п о з о л о т Ты правильно сделал, что принес ее мне. Это очень много для меня значит, хват, сказал Криспин, переходя на стадию пьяной сентиментальности. Ты относишься ко мне со всей в с е р ь е з о с т ь ю не то что с дружкомсы, а с т а л ь н ы е Я рискую, а они обращать ко мне как грязи, то есть как с грязью. Ужас, н о хороший ты мужик. Даже странно, что у тебя есть Игорь. Ты ведь такой хороший мужик, а Игорь... Он зычно срыгнул. Говорят, Игорь служит только у психов. Ну, у полностью поехавших, у всяких там вампиров и вообще не в обиду твоему с к а з а н о Он у тебя нормальный парень. Ха-ха. Несколько нормальных парней. Хват позолот мягко поднял его на ноги. Криспин, ты пьян, сказал он, и Болтлив. Сейчас я позову Игоря. Я, г о с п о д и н поинтересовался Игорь за его спиной. Мало кто мог позволить себе такую о б с л у г у И он отвезет тебя домой в моей карете, Игорь. Передай его в целости и сохранности с рук на руки его лакею. Ах да, а потом не мог бы ты разыскать моего коллегу господина Граеля? Передай ему, что у меня есть для него поручение. Доброй ночи, Криспин. Хват потрепал его попухлой щеке. И не волнуйся ни о чем. Завтра утром все эти мелкие тревоги попросту исчезнут. Обещаю. Ужасно хороший мужик. Радостно пробубнил Слыпень. Для иностранца. Игорь отвез Криспина домой. За время пути тот успел достичь стадии беззаботного опьянения и во всю г о р л а н и л куплеты, которые насмешили бы разве что игроков в регби и детей младше одиннадцати. Чем перебудил всех соседей, еще и потому, что в который раз заводил по кругу куплет про верблюда. Потом Игорь вернулся домой, распряг карету, отвел лошадь на конюшню и направился к небольшой голубятне за домом. Голуби там были большие и жирные, не то что полудохлые падали с городских крыш. Он выбрал одну упитанную птицу. п Раворно нацепил ей на лапку серебряное кольцо с посланием и подбросил ее в ночное небо. По глубинным меркам а н г м а р п о р к с к и е голуби были отнюдь не глупы. Глупость в этом городе сокращала продолжительность жизни, так что голубь вскоре должен был отыскать крышу господина г р а й л я Единственное, что раздражало Игоря, ему никогда не возвращали его голубей. Старые конверты разлетелись во все стороны, когда м о к р е ц сердито шел. Но чаще сердито пробирался по заброшенным помещениям почтамта. Ему хотелось крушить стены. Он был в ловушке, в ловушке. А ведь он так старался. Может, это место действительно было проклято, и имя этому проклятию было грош. м о к р е ц открыл дверь. И очутился в просторном каретном дворе, который подковой огибал здание почтамта. Был до сих пор в рабочем состоянии. г р о ш объяснил, что когда почтовая служба потерпела крах, транспорт уцелел. Он пользовался спросом, был хорошо налажен и к тому же в конюшнях были десятки лошадей. А лошадей не запихнешь под п о л о в и ц у и на чердак не свалишь. их нужно кормить. С горем пополам эти обязанности взяли на себя сами возницы и теперь занимались пассажирским извозом. м о к р и ц смотрел, как полная карета выкатывалась со двора, когда краем глаза заметил наверху какое-то движение. К клик башням быстро привыкаешь. Иногда складывалось ощущение, что на каждой крыше торчит по штуке. Чаще всего это были новомодные заслонки, введенные грант магистралью, но ручные и даже флажковые семафоры старого образца все еще были в ходу. Они, однако, работали медленно и только в пределах видимости, так что частокол новых башен постепенно их вытеснял. Если вам нужно было что-то посерьезнее, вы могли обратиться в одну из маленьких компаний и арендовать там. персональную башенку с постоянной горгульей, которая следила за входящими сообщениями и перенаправляла их на другие башни, а если в деньгах не было недостатка, то и со специально обученным оператором. Любой каприз за ваши деньги. Мокриц не разбирался в технике и не интересовался ею, но если он правильно понимал, обдирали клиента при этом как липку, точнее как целую рощу. Но эти мысли вращались сейчас у него в голове вокруг другой главной мысли, как планеты вращаются по орбите вокруг Солнца. Откуда у нас семафорная башня? На крыше точно была башня. Он видел ее и слышал вдалеке щелканье заслонок. И Мокриц готов был биться об заклад, что видел чью-то голову. Но та тут же скрылась из вида. Зачем нам нужна здесь башня и кто ее использует? м о к р е ц опрометью побежал внутрь. Он нигде не видел лестниц, ведущих на крышу, но нельзя было знать наверняка, что скрывалось за толщей писем в конце заваленного коридора. Он протиснулся по узкому проходу, заставленному мешками писем. И о ч у т и л с я в помещении, откуда выходили на задний двор большие двойные двери на засове. Там была лестница, и она вела наверх. Небольшие противопожарные лампы разливали в темноте лужицы света. Почтамт, как он есть, подумал м о к р е ц В уставе сказано, что лестницы должны быть освещены, и они освещены, даже если по ним никто не ходит уже десятки лет. Кроме Стэнли, который зажигает лампы, еще здесь был заброшенный грузовой подъемник, той опасной конструкции, которая работала за счет перекачивания воды из огромного ливневого колодца на крыше. Но Мокрит понятия не имел, как его запустить, да и в любом случае он едва ли осмелился бы им воспользоваться. Грош говорил, что подъемник сломан. У подножия лестницы Он увидел смазанный, но еще различимый меловой контур. Руки и ноги были не в самых удобных положениях. Мокриц сглотнул и ухватился за перила. Он пошел наверх. д в е р ь на второй этаж о т к р ы л а с ь без труда. Она распахнулась, едва он коснулся дверной ручки, и на лестничную площадку, подобно приливной волне. Хлынул поток накопившейся почты. м о к р и ц п о ш а т н у л с я и застонал, а письма скользили вокруг него волна за волной и сыпались вниз по ступеням. На одеревеневших ногах он поднялся на следующий этаж и обнаружил там еще одну ту с к л о о с в е щ е н н у ю дверь, но на этот раз отошел в сторонку, прежде чем открыть ее. Поток все равно с силой ударил его по ногам. а шум мертвых писем звучал хриплым шепотом, пока они утекали вниз в темноту, очень похоже на летучих мышей. Здание было переполнено мертвыми письмами, перешептывающимися друг с другом во мраке. В то самое время, как человек падал вниз навстречу своей смерти, еще немного в таком темпе, и он кончит, как грош, безумным, как поварешка. Но в этом здании было что-то еще. Где-то здесь должна быть дверь. Его голову р а з м а з а л о по стене. Знаешь что, сказал мукрец своему воображению. Будешь и дальше продолжать в таком духе, я вообще тебя выключу. Но оно предательски продолжало работать. Никогда, никогда в жизни он и пальцем никого не тронул. Он предпочитал делать ноги, а не пускать в ход кулаки. А убийство, убийство – это величина абсолютная. Нельзя совершить ноль двадцать о д н тысячную часть убийства. Но нет, Помпа считал, что степень убийства можно отмерить линейкой. Допустим, где-то там позади и оставались люди. которым его преступления доставляли определенные неудобства, но как же тогда банкиры, землевладельцы и даже бармены? Вот твой двойной виски, господин. Я только что убил тебя на 0 3 т десятитысячных части. Все, что делали все, рано или поздно сказывалось на всех и вообще. Многие его преступления и преступлениями т о считать нельзя. Взять хотя бы фокус с кольцом. Мокриц никогда не говорил, что кольцо было с бриллиантом. Было даже печально наблюдать затем, как быстро честные граждане проникали с идеей воспользоваться непросвещенностью бедного путника. Так недолго и разочароваться в человечестве, если бы он изначально был им очарован, и потом. Третий этаж, и с т о р г еще одну лавину писем, но даже когда она стихла, бумажная пломба все так же плотно з а т ы к а л а собой коридор. Мокриц подошел поближе, и несколько конвертов выпали, угрожая очередным обвалом. Он уже начинал подумывать об отступлении, вот только лестницу сейчас устилали расползающиеся конверты, а он был не в настроении осваивать. горно-бумажные спуски. Но пятый этаж точно должен быть чист, верно? Как бы иначе Бакин б а р д добрался до лестницы, где у него была назначена встреча с вечностью? И да, на площадке четвертого этажа до сих пор валялся клочок черно-желтой веревки, прямо на ворохе конвертов. с т р а ж а п о б ы в а л а там, и все равно мокрец открыл дверь с той же осторожностью. С какой до него, наверняка, открывал ее стражник. Упала пара тройка конвертов, но основной обвал произошел еще тогда. Уже в нескольких шагах от него начиналась до более знакомая стена из писем, утрамбованных плотно, как горная порода. Стражи п о б ы в а л а и здесь. Кто-то пытался пробиться сквозь толщу конвертов, и там о с т а л а с ь пробоина. Этот кто-то просунул в затор руку по самое плечо, как и мокрец сейчас, и точно также его пальцы нащупали там только намертво утрамбованные конверты. Здесь никто не выходил на лестницу. Для этого пришлось бы продираться сквозь стену конвертов не меньше шести футов толщиной. Оставался последний пролет. Мокриц осторожно поднимался по ступенькам и преодолел уже половину пути, когда услышал, что у него за спиной начался оползень. Наверное, он потревожил стену писем на нижнем этаже. Они рвались из коридора наружу, с н е о т в р а т и м о с т ь ю снежной лавины. Когда набегающая лавина достигла края лестницы, почта о х а п к а м и посыпалась вниз. Далеко внизу. Заскрипело и надломилось дерево. Лестница содрогнулась. Мокриц б е г о м преодолел последние ступени, ведущие на пятый этаж, ухватился за ручку, открыл дверь и в таком положении переждал, пока не пройдет очередной почтовый поток. Все ходило ходуном, послышался резкий треск, и вся лестница обрушилась из-под него, и Мокриц... остался висеть в воздухе, а на него продолжали сыпаться письма. Он болтался там, вцепившись в дверную ручку и зажмурившись, пока тряска и шум не поутихли, хотя время от времени треск дерева снизу все равно доносился. Лестницы не стало. Со всей осторожностью мокрец поднял ноги и нащупал край коридора. Не делая резких движений, в частности не дыша, он ухватился за дверную ручку с обратной стороны, так что дверь оказалась между руками. Медленно он стал зарываться пятками в кипы писем на полу коридора, попутно закрывая дверь за собой, и в то же время сместил обе руки на внутреннюю ручку. Тогда он полной грудью вдохнул. Спёртого сухого воздуха часто засучил пятками и загнулся, как лосось на крючке, и наконец большая часть его тела коснулась твердого пола коридора. Риск пролететь пять этажей писем и лестничных обломков миновал окончательно. Едва соображая, он снял с двери лампу и повернулся, чтобы оценить ситуацию. Коридор был ярко освещен. Везде были ковры, и нигде не было никакой почты. Муклиц посмотрел еще раз. Там же были письма. От пола до потолка все было ими упихано. Он видел их. Он чувствовал, как они падали мимо него в пропасть. Они же ему не привиделись, о с я з а е м ы е заплесневевшие, пропыленные, самые настоящие. Верить во что-либо другое было бы безумием. Он обернулся посмотреть на руины лестницы, но не увидел ни лестницы, ни двери. Покрытый ковром пол простирался до самой стены. м о к р е ц понимал, что всему этому должно быть какое-то разумное объяснение, но единственное, о чем он мог думать в ту минуту, было, как странно. Он б о я з л и в о протянул руку и дотронулся до ковра в том месте, где должна была быть лестница, но ощутил холодок на кончиках пальцев, которые прошли сквозь пустоту. Он задумался: стоял ли тот предыдущий почмистер на моем месте, ступил ли он на твердый с виду пол только чтобы скатиться, переломав кости с высоты пятого этажа? Мокриц стал пробираться по коридору в противоположном направлении, откуда слышался все нарастающий шум. Звук был неясный, неопределенный, мерный гул, гудящего как улей здания, крики, разговоры, скрежет механизмов, шелест тысяч голосов и шестеренок, и шагов, и печатей, и р о с ч е р к о в густо замешанных в огромном пространстве, чтобы дать на выходе. Звуковую выжимку делового духа. Коридор расходился в две стороны. Звук доносился из залитого светом помещения прямо за поворотом. Мокриц подступил к начищенным до блеска медным балконным перилам и остановился. Ладно, голову мы сюда доставили в целости и сохранности, что стоило немалых усилий. Теперь самое время ей думать. Зал почтамта являл собой тусклые гроты с кипами старых писем, ни балконов, ни сверкающей меди, ни гудящего роя работников там не было и в помине, не говоря уже ни о каких посетителях. Так п о ч т а м т выглядел давным давно, и только тогда, верно? А еще, сэр, были балконы в круг всего центрального холла на всех этажах из железа, узорчатые как кружева. Но в настоящее время от них ничего не осталось, и не то, чтобы он сам переместился в прошлое. Глазами он видел бархатный ковер, но на ощупь там была все та же лестница. м о к р и ц пришел к выводу. что ногами он стоял в самом, что ни наесть, настоящем времени, а глазами видел самое, что ни наесть, прошлое. Только ненормальный в серьез мог бы в такое поверить, но с другой стороны от почтамта всего можно было ожидать. Бедняга Бакин б а р д решил пройтись по полу, которого здесь давно уже не было. Мокрец остановился. Не доходя до балкона, протянул руку вниз и вновь ощутил холодок на кончиках пальцев, к о г да ладонь прошла сквозь ковер. Кто же это был? Ах да, господин Тихабль. Остановился здесь, поспешил заглянуть вниз и шлеп, вот прямо шлеп головой вниз. Мокрец выпрямился, ухватился за стену для надежности. и осторожно выглянул в огромный холл. Хрустальные люстры свисали с потолка. Они не были зажжены, потому что солнечный свет, проникающий сквозь искрящийся купол, заливал зал блаженно лишенный глубинного помета, но зато переполненный народом. Кто мельтешил туда-сюда по шахматному полу, кто усердно трудился за длинными полированными прилавками. Из редкого дерева, как отец сказывал, м у к л е ц не мог отвести глаз. Картина, представшая его взору, была соткана из сотен передвижений, каждое из которых имело цель и смысл, и они органично сплетались в величественном хаосе. Там внизу с места на место перевозили большие проволочные тележки, груженные почтой. Пачки писем громоздились на движущейся ленте. Служащие со скоростью света рассовывали письма по ячейкам. Все эти люди работали как гигантский слаженный механизм. Вы бы только видели, сэр. Слева от Мокрица, в дальнем конце холла, высилась золотая статуя, раза в три-четыре выше человеческого роста. Она изображала стройного молодого человека. По-видимому, Бога, на котором из одежды была одна только фуражка с крылышками, сандалии с крылышками и мокрец прищурился. Фиговый листок с крылышками. Скульптор запечатлел юношу в тот момент, когда он готовился прыгнуть в воздух с гордым и решительным видом, держа перед собой конверт с письмом. Статуя подчиняла себе все помещение. В настоящем времени никакой статуи не было и постамент пустовал. Если уж люстры и прилавки повыносили, то у статуи, которая выглядела золотой, не было ни малейшего шанса. Она, наверное, была посвящена какому-нибудь духу почты. Тем временем почта внизу двигалась более прозаичным методом. Прямо под куполом висели часы с четырьмя циферблатами, смотрящими во все стороны. Взгляд Мокрица упал на часы как раз в тот момент, когда длинная стрелка с щелчком указала вверх, знаменуя начало нового часа. Раздался гудок, лихорадочная хореография стихла, и где-то внизу распахнулись двери, откуда строем вышли две шеренги почтальонов. А униформа, сэр, темно-синяя и с медными пуговицами. Ох, вы бы только видели! Промаршировали через зал и вытянулись по струнке у главного входа. Их там поджидал крупный мужчина в еще более роскошной форме с таким лицом, будто его мучила зубная боль. На поясе у него висели большие песочные часы в медном каркасе, и смотрел он. навыжидающих почтальонов с таким выражением, будто видывал он в жизни вещи и похуже, но не часто, и только на подошвах своих огромных башмаков. С выражением злобного удовлетворения на лице он поднял песочные часы и набрал побольше воздуху, прежде чем проорать: четвертая смена, становись! Звук показался м о к р и ц у немного приглушенным, словно он доносился сквозь фанерную стену. Почтальоны и до этого стоявшие на изготовку умудрились принять вид еще более внемлющий. Здоровяк и з ы р к н у л на них и снова набрал воздуху в грудь. Третья смена. Готовься, готовься. Шага, марш. Обе шеренги строим прошли мимо него и покинули здание. Раньше мы были почтальонами. Нужно найти нормальную лестницу, подумал м о к р е ц отвигаясь подальше от края. У меня прошлое в галлюцинациях и настоящее под ногами. Как будто я хожу во сне. Я не хочу вот так выйти в воздух и закончить свои дни очередным меловым контуром на полу. Он обернулся, и кто-то прошел сквозь него. Ощущение было не из приятных, как внезапный озноб. Но это было еще не самое страшное. Самое страшное — это видеть чужую голову, которая проходит прямо через твою. Там все преимущественно серое, местами красноватое и дырки в носовой пазухе. Проглазные яблоки лучше и не знать. С такой физиономией, будто п р и в и д е н и е увидел. м о к р и ц упоплохило, зажав ладонью рот, он отвернулся и увидел юного почтальона, который вглядывался туда, где стоял мокрец, с таким же ужасом. к а к о й наверняка был написан и на незримом лице Мокрица. о т о м парнишка передернул плечами и поспешил прочь. Стало быть, господин и г н а в и я тоже добрался до этой точки. Ему хватило ума сообразить, как устроен пол, но при виде чужой головы внутри твоей, что ж, такое может застать врасплох. Мокриц бросился в догонку за юношей. Он не понимал, куда направляется. Вместе с грошем он обошел не больше одной десятой части здания, так как путем то и дело п р е г р а ж д а л и груды писем. Он точно знал, есть и другие лестницы, сохранившиеся до настоящего времени. Главное добраться до первого этажа. Там почве под ногами можно будет доверять. Юноша нырнул в помещение, где, видимо, Хранились посылки, но мокрица привлекла открытая дверь, которая вела из комнаты дальше. В проеме виднелось что-то похожее на балюстраду. Он метнулся туда, и пол ушел у него из под ног. Свет померк. Мокриц на мгновение, с пугающей ясностью заметил вокруг иссохшие письма, падающие вместе с ним. Он приземлился на бесконечную почту и закашлялся, а старые пересохшие конверты продолжали падать на него. В какой-то момент за пеленой бумажного ливня он краешком глаза заметил пыльное окно наполовину заваленное письмами, но тут же снова пропал под лавиной. Письма вокруг него пришли в движение, расползаясь и вниз, и вбок. Послышался треск. Как будто дверь сорвала с петель, и толще писем стало оползать в бок совсем настойчиво. м о к р е ц в панике попытался в ы с у н у т ь голову наружу, как раз вовремя, чтобы удариться о верхний косяк двери, и поток снова накрыл его с головой. Беспомощно кувыркаясь в бумажной реке, м о к р е ц отдаленно почувствовал толчок. Пол не выдержал. Письма потекли в дыру, увлекая м о к р и ц а за собой и втягивая в следующий поток. Свет померк, когда тысячи писем рухнули на него, а потом исчез из в у к Мрак и тишина обступили его плотным кольцом. м о к р и ц фон л и п в и к поджал колени, обхватив голову руками. Воздух пока еще был, но душный и с п е р т ы й И его не могло хватить надолго. Моклиц уже не мог пошевелить даже пальцем. Так и умереть можно, так очень даже можно умереть. Он был со всех сторон окружён тоннами писем. Вручаю свою душу любому Богу, который сможет её отыскать. Пробормотал он в тяжелой духоте. Синие росчерки з а п л я с а л и у него в глазах. Слова, написанные слова, но они говорили. Дорогая матушка, добрался я без приключений, нашел хорошее жилье. Голос был типичный для какого-нибудь сельского паренька, но при этом обладал определенной скрипучестью. Если бы письмо могло говорить, именно так бы это извучало. Слова продолжали лица, а буквы... хрениться и заворачиваться под пером неумелого писателя. Не успело оно закончиться, как уже другие строки стали писать себя в темноте аккуратные и чеканные. Уважаемый господин, имею честь поставить т е б я в известность, что я являюсь управляющим имением покойного господина Дэви Трилза из поместья Смешных а н Чувств, и ты единственный. Голос продолжал зачитывать текст таким деловым тоном, что было слышно, как полки в его кабинете ломятся от юридических книг. Но после трех строчек началось новое письмо. Дорогая госпожа К. Кларк, к прискорбию своему сообщаю, что вчера в схватке с противником твой супруг К. Кларк мужественно сражавшийся до самого конца А потом они стали писать все вместе десятки, сотни, а там и тысячи голосов звучали у м о к р и ц с я в голове и извивались под веками. Никто не кричал, они просто раскручивали строку за строкой, пока его голова не переполнилась звуками, которые выстраивались в новые слова, т о ч ь в точь как инструменты в оркестре звенят, скрипят и гудят. чтобы прийти к общему крещенда. м о к р е ц хотел закричать, но конверты набились ему в рот. В этот момент чья-то рука ухватила его за ногу, и Мокриц оказался в воздухе вниз головой. А, господин Вон л и п в и к прогремел господин Помпа. Осматриваешься? Добро пожаловать в твой Новый кабинет. м о к р е ц выплюнул бумагу и жадно втянул носом воздух. Они живые, просипел он. Они все живые, и они недовольны. Они разговаривают, и мне не померещилось, когда мерещится, это не больно. И я знаю, как умерли все остальные. Рад. За тебя, господин Вон л и п в и к сказал Помпа и развернул его правильной стороной вверх. По пояс утопая в конвертах, он расчищал собой дорогу, а за спиной у него с потолка сыпались все новые и новые письма. Ты не понимаешь, они говорящие, они требуют. Мокриц задумался. Он все еще слышал отголоски их шепота. Не столько для Голема, сколько для себя самого он сказал. Они как будто требуют, чтобы их прочли. В этом состоит назначение письма. Не возмутимо ответил Помпа. Я уже почти расчистил твои апартаменты. Но ведь это же обычная бумага. Как она может разговаривать? Это место, гробница неуслышанных слов, задумчиво пророкотал Голем. И они жаждут быть услышанными. Да ладно тебе, письма – это клочки бумаги, не умеют они разговаривать. Я просто комок глины, но я умею слушать, заметил Помпа с тем же невозмутимым спокойствием. Да, но в тебя замешали какое-то колдовство для этого. Красные огоньки в глазах мистера Помпы сверкнули, и он пристально уставился на Мокрица. Я попал в прошлое, мне кажется, пробормотал Мокриц и попятился назад. Мысленно Бакин б а р д так и умер. Он свалился по лестнице, которой не было в прошлом, а господин и г н а в и я до смерти испугался, я уверен. Но я был весь в письмах, а там, наверное, была дыра в полу, не знаю. И тут я провалился и... Он умолк. Здесь нужна помощь священника или волшебника, кого-нибудь, кто разбирается в таких вещах. Причем тут я? Голем подхватил две пригоршни писем, под которыми еще совсем недавно был погребен его подопечный. Ты главный почтмейстер, господин фон л и п в и к сообщил он. Это все сказочки витинари. Какой из меня почтальон? Я обычный жулик. Господин фон л и п в и к Раздался нервный голос позади мокрица. Мокриц обернулся и увидел в дверях Стэнли, который отпрянул при виде его лица. Да, рявкнул Мокриц. Какого чёрта тебе? Что тебе нужно, Стэнли? Я немного занят в данный момент. Там люди, сказал Стэнли неуверенно улыбаясь. Внизу. Там люди. Мокриц все еще сверлил Стэнли взглядом, но тот, по-видимому, уже сказал все, что хотел. И этим людям нужно что именно? подсказал м о к р е ц Они хотят тебя видеть, господин фон л и п в и к ответил Стэнли. Они говорят, хотим видеть человека, который хочет быть п о ч м е й с т е р о м Не хочу я быть. начал было м о к р е ц но плюнул. Не было смысла срываться сейчас на мальчишке. Прошу прощения, почтмейстер, произнес у него за спиной Голем. Я бы хотел вернуться к своей работе. Мокриц уступил ему дорогу и человек из глины пошел дальше по коридору, заставляя старые половицы скрипеть под его огромными ножищами. Отсюда было видно, как именно ему удалось расчистить кабинет. Остальные помещения ломились от писем и грозили лопнуть по швам. Если Голем решил запихнуть что-то в комнату, то он это запихнет. При виде его грузной фигуры м о к р и ц у немного полегчало. Было в господине Помпе что-то чрезвычайно прагматичное что ли. Что ему сейчас было нужно, так это нормальное дело, нормальные люди, с кем можно поговорить. нормальные вещи, которые заглушат голоса в голове. Мокриц отряхнул бумажные к л о ч ь я со своего все более и более сомнительной чистоты костюма. Ну что ж, сказал он, пытаясь отыскать галстук, который нашелся где-то на спине. Посмотрим, что им нужно. Они ожидали на площадке между лестничными пролетами. Тощие и согбенные старички, напоминавшие собой гроша. Только постарше. На них были одинаковые древние одеяния, но оказалось в них и кое-что совсем неожиданное. У каждого кончик у колпака было привязано по голубиному скелету. Ты ли будешь не проштампелеванный человек? – прорычал один из них при его приближении. Чего? Кто я буду? – переспросил мокрец. Надежды на что-нибудь нормальное начали затухать. Да, сэр, это вы, зашептал ему Стэнли. Вам надо ответить, да, сэр. Ах, сэр, как бы я хотел быть сейчас на вашем месте. На каком месте? Повторяю вопрос. Ты ли будешь не проштампелеванный человек? спросил старик сердито. м о к р и т заметил. что на трех средних пальцах правой руки у него недостает крайних фаланг. Ну, допустим, если вы настаиваете, ответил он. Это не встретило одобрения. В последний раз повторяю, ты ли будешь не п р о ш т а м п е л е в а н н ы й человек? На этот раз его голос звучал не на шутку угрожающе. Хорошо, хорошо. Для поддержания беседы положим да. Я. Непроштампелевый н человек, крикнул Мокриц. Теперь можем ли? Сзади на него набросили что-то черное, и он почувствовал, как вокруг шеи у него затягивается шнурок. Непроштампелевый н человек опаздывает, п р о к р я х т е л еще один старческий голос у Мокрица над ухом, и незримые, но сильные руки вцепились в него. Он пока... Не почтальон. С вами все будет в порядке, сэр, произнес голос Стэнли, пока Мокриц пытался вырваться. Не пугайтесь, господин Грош вам все подскажет. Вы исправитесь, сэр. С чем? спросил Мокриц. Отпустите меня, вы с т а р и ч е проклятые. Непроштампелеванный человек с т р а ш и т с я тропы? – прошипел один из нападающих. О да, не проштампелевый а н н человек будет возвращен отправителю в срочном порядке, произнес еще один. Не франкированный человек должен быть взвешен, сказал третий. Стэнли, господина Помпу ко мне, живо, крикнул мокрец, но колпак на голове был слишком плотным и тесным. Никак не могу, сэр, ответил Стэнли, совершенно никак не могу. Все будет хорошо, сэр. Это обычная проверка. Это орден почты, сэр. Дурацкие колпаки, сообразил м о к р е ц и немного расслабился. Мешки на голову и угрозы – это мне знакомо. Рыночные мистики. В целом мире не с ы с к а т ь города, где не было бы своего верного и древнего и праведного и герметичного ордена маленьких человечков. которые считают, что могут постич ь тайны древних в течение пары часов и по два часа каждый четверг и не понимают, какими кретинами выглядят в этих мантиях. Мне ли не знать? Я и сам состоял в десятке таких вот орденов. Готов поспорить, у них есть и секретные рукопожатия. Я знаю больше секретных рукопожатий, чем богов. Я не в большей опасности, чем в обществе первоклашек. А то и в меньшей, не проштампелеванный, ну правослово. Он вздохнул свободней, позволил свести себя вниз по ступеням и сойти в сторону. Ах да, разумеется, когда проходишь обряд инициации, ты должен испытывать страх, но всем понятно, что это понарошку. Что-то может звучать страшно, по ощущениям может быть страшно. Но на самом деле ничего страшного. Он вспомнил, как вступал в общество, как беших, ах да, людей борозды у з а х о л у с т ь м городке где-то у черта в к о ч е р ы ш к а х Примечание: в регионах, где преобладают другие сельскохозяйственные культуры и влияние капусты на общественный уклад не так сильно, дело происходило бы, разумеется, у черта на куличках. Конец примечания. Глаза ему, конечно, завязали повязкой, и члены общества стали издавать самые ужасные звуки, на какие у них х в а т и л о фантазии. А потом раздался голос из темноты: "А жми руку древнему повелителю". Мокриц протянул руку и пожал к о п ы т а козлу. Те, кому удавалось пережить это и не наложить в штаны, были приняты. На следующий день он свистнул у трех ново приобретенных братьев 80 д о л л а р о в Сейчас это не казалось Мокрицу таким смешным, как раньше. Престарелые почтальоны вывели его в центральный холл. Это Мокриц установил по эху, и если верить вставшим дыбом волоскам на загривке, в зале были еще люди. Может и не только люди. Где-то ему слышался. Приглушенный рык. Но так обычно и бывает, верно? Все и должно звучать тревожно. Главное действовать смело, нагло и прямолинейно. Провожатые покинули его. м у к р и ц постоял немного в темноте и почувствовал, как кто-то схватил его под локоть. Это я, сэр. Старший почтальон на испытательном сроке Грош, сэр. Ни о чем не беспокойтесь. Я ваш временный ментор, сэр. А это все обязательно, господин Груш? вздохнул м о к р е ц Я знаешь ли был официально назначен на эту должность? н а з н а ч е н ы но пока не принят, ы сэр. Подтверждение отправки не есть подтверждение доставки. О чем ты сейчас вообще? Я не могу посвящать в тайны не п р о ш т а м п е л е в а н н о г о человека, сэр. сообщил Грош с предыханием. Вы молодец, что продержались до сих пор, сэр. Замечательно, сказал м о к р е ц стараясь говорить бодро. Что плохого может случиться, а? Грош молчал. Я говорю, начал м о к р е ц Я как раз собирался с мыслями, сэр, ответил Грош. Ну что я могу сказать? Ага. Может случиться. что вы потеряете от одного до пяти пальцев на руке, останетесь колекой на всю жизнь или переломаете себе половину костей. Еще, конечно, вас могут не принять. Но ни о чем не беспокойтесь, сэр. Даже не думайте. Где-то наверху прогремел голос. Кто будет представлять н е п р о т е м п е л е в а н н о г о человека? Грош, стоя рядом с Мокрицем, откашлялся. Когда он заговорил, то голос его даже дрожал. Я старший почтальон на испытательном сроке т о л и в е р Грош представляю н е п р о ш т а м п е л е в а н н о г о человека. Про кости, ты же это сказал просто чтобы напугать меня, да? – п р о ш е п и л м о к р и ц Стоит ли он во мраке ночи? – вопрошал голос. Сейчас стоит, достопочтенный мастер. Радостно воскликнул Грош и прошептал спрятанному под колпаком м о к р и ц у "Ребята из старой гвардии очень рады, что вы вернули девиз на место. Я счастлив. А теперь уточни, просломанные кости. Так пускай же он пройдет тропой", распорядился невидимый голос. "Мы просто будем идти вперед, сэр. Это проще пареной капусты." Настойчиво з а ш е п т а л Грош. Вот так. Что эти здесь? Слушай, сказал м о к р е ц Вот это вот все. Это же просто, чтобы напугать меня, да? Предоставьте это мне, сэр, п р о ш е п т а л Грош. Но подожди, начал м о к р е ц и чуть не поперхнулся мешком. Усть а будет башмаки, продолжал голос. Удивительно, как четко слышны заглавные буквы, подумал м о к р е ц стараясь не подавиться тканью. Прямо перед вами стоит пар а башмаков, сэр, хрипло з а ш е п т а л Грош у него под боком. Обувайтесь, ничего сложного, сэр. Тьфу, да, но обувайтесь, сэр. м о к р е ц очень неуклюже разулся и сунул ноги в невидимые башмаки. Они оказались тяжелыми, как свинец. Тропа непроштампелованного человека нелегка. в е с о м ы произнес голос: "Иди дальше". Мокрец сделал шаг вперед и наступил на что-то, что укатилось у него из-под ног. Он споткнулся, полетел головой вперед и испытал адскую боль, когда стукнулся голенями о железо. Почтальоны! Вновь прогремел голос. Какова ваша первая заповедь? Из темноты на распев донёсся хор голосов. Что за безобразие, чтоб вам провалиться? Игрушки, коляски, садовые инструменты разбрасают тут под ногами в такую темень и хоть бы что им? о д а л ли голос непроштампелеванный человек. Вопросил голос. Кажется, я сломал челюсть, подумал м о к р е ц когда грош поставил его на ноги. Кажется, я сломал челюсть. м о л а ч и н а сэр, прошептал старик, и затем добавил уже громко для невидимых зрителей: он не подавал голоса, достопочтенный мастер, но проявил стойкость. Тогда приподнесите ему сумку, прогремел голос в стороне. м о к р е ц начинал ненавидеть этот голос. Невидимые руки повесили мокрицу на шею ремень. Руки исчезли, и м о к р е ц согнулся пополам от тяжести. Сумка почтальона тяжела, но совсем скоро она полегчает. Прокатилась по залу эхом. Никто не говорил, что это будет так больно, подумал м о к р е ц То есть вообще-то говорили, но они не сказали, что они это серьезно. Вперед из песни, сэр, понукнул его невидимый грош. Это тропа почтальона, не забывайте. Осторожно, очень осторожно, м о к р е ц сделал шаг вперед и услышал. Как что-то с дребезгом укатилось в сторону. Он не споткнулся о роликовый конек, достопочтенный мастер, доложил грош невидимым наблюдателям. м о к р и ц п р и о б о д р и л с я и все еще изнывая от боли сделал еще пару робких шагов. Что-то опять задребезжало, отскочив от его ноги. Беспечно брошенная пивная бутылка не стала ему преградой. торжествовал грош. о с м е л е в м о к р е ц шагнул еще дальше, наступил на что-то скользкое и его нога оторвалась от пола и полетела вверх, не дожидаясь хозяина. м о к р е ц всей тяжестью приземлился на спину, стукнувшись затылком об пол. Он был уверен, что слышал, как т р е с н у л череп. Почтальоны, какова ваша вторая заповедь? – в ы п р о ш а л гулкий голос. Собаки не бывает хороших собак. Я ж е л и не покусаю, то все обгадят. Все равно, что в машинное масло ступить. м о к р е ц встал на колени, пытаясь унять головокружение. Вот так, вот так. Идите вперед, прошепел Грош, подхватив его под локоть. Идите до самого конца, будь то дождь или зной. Он еще немного понизил голос. Вспомните, что написано на входе. Госпожа торт? Пробормотал Мокриц и подумал про себя. Было там про дождь или про снег, или про слякоть? Почувствовав движение. Он склонился над неподъемной сумкой, и его с ног до головы окатило водой. После чего ведро с неуместным энтузиазмом стукнуло его по голове. Дождь стало быть. Он выпрямился и в тот же момент ощутил кусачий холод у себя за шиворотом и чуть не вскрикнул. Это лед, сэр, прошептал Грош. Мы раздобыли немного в морге. Но это ничего, сэр. Он почти неиспользованный. В это время года мы не придумали ничего другого вместо снега. Извиняйте и ни о чем не волнуйтесь, сэр. Проверим же почту. Громогласно потребовал голос. Мокриц на подгибающихся ногах вошел в круг. а г р о ш запустил руку в его сумку и победоносно вытащил оттуда письмо. Я старший почтальон на испытательном, ой секундочку, достопочтенный мастер. Старик наклонил голову м о к р и ц а к себе поближе и з а ш е п т а л Испытательный срок, случаем, еще не подошел к концу, в а ш а благородие. Что? А. Подошел, да, подошел, сказал м о к р е ц чувствуя, как ледяная вода набирается в ботинки. Определенно, я старший почтальон Грош заявляю, что почта суха и невредима, достопочтенный мастер. торжественно объявил Грош. На этот раз властный голос содержал в себе тревожные нотки злорадства. Тогда пусть он доставит ее. В удушающем мраке мешка чувство самосохранения мукрица забаррикадировала все двери и спряталась в подвале. В этот момент вперед удались невидимые хористы. В этот момент игры кончились. Я, между прочим, не подписывал никаких бумаг. Пробормотал он, пошатываясь. Осторожнее, осторожнее, ш е п т а л ему Грош, пропустив его словами мимо ушей. Почти на месте. Дверь прямо перед вами. Там почтовый ящик. Можно ему сделать передых. Достопочтенный мастер. Он здорово ушибся головой. передых, брат Грош. Чтобы ты еще что-нибудь успел ему подсказать? п р е з р и т е л ь н о отвечал председательский голос. Достопочтенный мастер, согласно обычаям, непроштампелевному человеку позволено... возразил Грош. Непроштампелевный а н человек да пройдет тропой один, ни на кого не полагаясь, Толливер Грош. Он хочет быть никаким-нибудь младшим почтальоном, не даже старшим почтальоном. Это не для него. Он хочет достигнуть звания почтмейстера одним заходом. Мы тут собрались не поиграть. в Сколько раз стучит почтальон, младший почтальон Грош. Ты нас сам уговаривал, и это тебе не шутки. Пусть докажет. Что достоин должности? Старший почтальон Грош, на минуточку, будьте так любезны, закричал Грош. Ты, т о л и в е р Грош, не настоящий старший почтальон, пока он не пройдет испытание. а х вот как! А кто сказал, что ты достопочтенный мастер, а? Джорж Аги, ты просто первый мантию отхватил. Вот и достопочтенный мастер. Достопочтенный мастер продолжил уже менее командным тоном. Ты хороший малый т о л и в е р Тут ничего не скажу. Но эти р о с с к а з н и о том, как в один прекрасный день на пороге возникнет самый настоящий почтмейстер и все встанет на свои места, это такая ересь. Оглянись вокруг. Почта отжила свой век. И мы тоже. Было бы не воротить, но если ты такой у п р т ы й то все будет согласно кодексу. Ну и пожалуйста, ответил Грош. Ну и пожалуйста, эхом откликнулся достопочтенный мастер. Тайное общество почтальонов, подумал м у к р и ц Зачем оно? Грош вздохнул и наклонился к нему. Ох и повздорим мы, когда закончим тут совсем, прошептал он. Прошу прощения, сэр. Просто отправьте письмо. Я верю в вас, сэр. Он отошел в сторону. Во мраке мешка на голове, ошалевший, окровавленный, мокрый с а р к а ю щ и м шагом двинулся вперед, вытянув перед собой руки. Он уперся ладонями в дверь. И стал шарить по ней в т щ е т н ы х поисках отверстия. В Конце концов он нащупал его в футе от земли. Так, спокойно, суй уже туда треклятое письмо и покончим с этим цирком раз и навсегда. Но они не играли в игры. Это мероприятие было не из тех, где старине Гарри нужно просто произнести правильные слова. чтобы стать очередным членом почетного ордена диванных набивок. Здесь все воспринимали происходящее всерьез. Но ему всего-то и нужно было просунуть письмо в щелку. Так? Что тут может быть сложного? Стоп, секунду. Вроде у одного из тех стариков, что вели его сюда, на руке не хватало кончиков пальцев. И вот тут... м о к р е ц рассердился. Он даже забыл о боли в челюсти. Он не обязан все это делать. Уж по крайней мере, он не обязан делать все именно так. Все могло бы кончиться для него гораздо хуже. Да только эти стариканты с идиотос ему и в подметки не годились. м о к р е ц выпрямился во весь рост, проглотив стон, и стянул с головы колпак. Все вокруг него было погружено в о тьму, но ее разбавлял свет из дверей и десятка затемненных фонарей. Эй, г л я н ь т е он снял мешок, выкрикнул кто-то. Не проштампелеванный человек может оставаться в о м р а к е произнес м о к р и ц Но почтальон выбирает свет. С интонацией он попал в точку. Интонация – залог успеха тысяч афер. Твой голос должен звучать идеально, так, как будто ты знаешь, что делаешь, как будто ты контролируешь ситуацию. И несмотря на то, что сказал он чепуху, это была убедительная чепуха. В темноте дверца фонаря приоткрылась чуть шире, и жалобный голос произнес: «Не!» Не вижу я ничего такого в книге. Где там такое сказано? А еще нужно действовать быстро. м о к р е ц обмотал колпаком руку и поднял крышку почтового ящика. Другой рукой он наугад вытянул из сумки письмо, щелчком отправил его в отверстие и стащил свою импровизированную перчатку. Она была изодрана. Будто по ней прошлись лезвия. Почтальоны, какова ваша третья заповедь? торжественно вскрикнул Грош. Все вместе, ребята! Какого чёрта? Не крышки, а ножи какие-то. Ответом было упрямое молчание. На нём т а к и не было мешка, проворчал некто в мантии. Очень даже был. На руке. Нука и где же сказано, что так нельзя делать? закричал Грош. Говорил я вам. Он тот избранный, которого мы так долго ждали. Он еще не прошел последнее испытание, сказал достопочтенный мастер. Какое такое последнее испытание, а? Джорджаги. Письмо он доставил, возразил Грош. Лорд Витинари назначил его почтмейстером, и теперь он прошел тропой. Витинари, он здесь всего ничего. Кто он такой, чтобы распоряжаться, кому быть почтмейстером? Был ли его отец почтальоном? Нет. о д е т его? Ты только посмотри, кого он сюда присылает. Ты сам говорил, что они скользкие жуки без капли почтовых чернил в крови. Я все же думаю, этот начал был Грош. Пусть пройдет последнее испытание, отрезал достопочтенный мастер. Ты знаешь, какое? Ну это ж смертоубийство, сказал Грош. Нельзя же. Я повторять не буду, т о л и мальчик мой. Так что заткнись. Ну что, господин почтмейстер? Готов ли ты принять величайшее испытание, которое подстерегает почтальона? Готов ли ты сразиться? Он сделал паузу для пущего эффекта и на тот случай, если вдруг раздастся зловещая музыка. С врагом у ворот. Сразиться и победить, если вы настаиваете, ответил Мокриц. Этот уволень уже назвал его почтмейстером. Сработало же, говори так, как будто ты здесь главный, и все в это п о в е р я т Да, и победить тоже было неплохим штрихом. Настаиваем, еще как настаиваем! На перебой заголосили почтальоны в мантиях. Грош в темноте походивший на бородатую тень взял мокриться за руку и к его вячшему изумлению пожал ее. Вот за это прошу прощения, господин фон л и п в и к сказал он. Не ожидал, вот уж не ожидал. Жуль н и ч а ю т они, но вы справитесь. Главное доверьтесь старшему почтальону Грушу. Ваш б о король. Он убрал руку, и м о к л е ц почувствовал что-то маленькое и холодное в своей ладони. Он сжал кулак. Не ожидал, говоришь? Хорошо, почтмейстер, сказал достопочтенный мастер. Это испытание простое. Все, что от тебя лично требуется, это стоять на своих двоих на этом самом месте ровно через одну минуту. Задача ясна. Ребята, разбегаемся. Послышался топот ног и шорох одеяний. И где-то вдали хлопнула дверь. м о к р и ц о стал с я с т о я т ь в тишине, темноте и глубинной вони. Что это могло быть за испытание? Он попытался припомнить весь текст надписи на входе. Тролли, драконы, нечто зеленое и зубастое. Он разжал кулак и посмотрел, что передал ему грош. Что-то подозрительно похожее на свисток. Где-то в тьме открылась и захлопнулась дверь. Сразу за этим послышался отдаленный топот лап. Собаки! Мокриц развернулся, пересек зал и вскочил на постамент. Для большой собаки это не преграда, но с такой высоты хотя бы удобнее будет отбиваться от них ногами. А потом раздался лай, и м о к р е ц не сдержал улыбки. Однажды, услышав этот лай, его ни с чем не спутаешь. Лай не был особенно агрессивным, потому что исходил из пасти, способной прокусить череп. Для тех, кто способен на такое, дополнительная реклама не нужна. Новости быстро распространяются. Какая ирония судьбы! им удалось раздобыть где-то липвекцев. р о Когда в свете фонаря стали видны их глаза, Мокриц сказал: л ш л а д Собаки замерли и уставились на Мокрица. Наверняка они думали про себя, что-то здесь не так. Он вздохнул и спрыгнул с постамента. «Вот что», сказал он, положил руки обеим собакам на копчик и надавил. Всем известно, что самок л и п в и к ц е р о в никогда не вывозили из страны. Это повышает цену на потомство. ш л а д я сказал. И все щенки до единого обучаются л и п в и к ц е р с к и м командам. С вами говорят ваши корни, мальчики. ш л а д Собаки тут же сели. Умницы, сказал Мокриц. Верно говорил дед. Если закрыть глаза на то, что они могут прокусить тебе ногу насквозь, в остальном милейшие зверюги. м о к р и ц сложил ладони лодочкой и крикнул: «Господа, можете выходить». Он не сомневался, что почтальоны прислушивались в ожидании криков и рыка. Где-то открылась дверь. «Идите сюда», повторил м о к р и ц Собаки повернулись в сторону кучки приближающихся почтальонов и зарычали долгим непрерывным рыком. Теперь он отчетливо видел всех членов таинственного ордена, одетые, разумеется, в мантии, потому что какое же секретное общество без мантий? Они откинули капюшоны, и на каждом из господ почтальонов красовался колпак, на котором болтался птичий скелет. Примечание. В тайных обществах всегда серьезная нехватка женщин. Конец примечания. Мы так и знали, господин, что Толливер всучил тебе собачий свисток, сказал один из них, нервно поглядывая на Липвиксеров. И этот что ли? спросил Мокрис, разжав ладони. Я им не воспользовался. Они от этого только звереют. Почтальоны. вытащились насидящих псов. Но они сидят, сказал кто-то. Я могу дать им и другие команды, деловито сообщил Мокриц. Мне достаточно просто сказать слово. Там двое наших ребят стоят с намордниками, если вы не возражаете, сэр, сказал Грош, а Орден попетился назад. Мы на генетическом и и г уровне побаиваемся собак. Это профессиональное. Уверяю вас, власть моего голоса над ними тверже стали. Сказал м о к р е ц Скорее всего полная чушь. Зато отменная. Одна из собак зарычала напряженнее, что обычно бывает прямо перед тем, как животное превращается в боевой снаряд с зубастой пастью. Фодит? прикрикнул м о к р е ц Прошу нас извинить, господа. Мне кажется, вы действуете им на нервы, добавил он. Вы, наверное, в курсе, что собаки ч у ю т страх. Слушай, мы извиняемся, ладно? – сказал тот, в чьем голосе угадывался достопочтенный мастер. Должны же мы были удостовериться. Значит, я теперь почтмейстер? – уточнил м о к р е ц Так точно, господин, никаких сомнений. Добро пожаловать, о почтмейстер. Способный ученик, отметил про себя Мокриц. Ну тогда я начал он, но в этот момент широкие двери холла распахнулись. Вошел господин Помпа, держа в руках большую коробку. Не просто открывать тяжелые двойные двери, когда обе руки у тебя заняты, если только ты не Голем. Големы просто входят. Двери могут открыться, могут остаться закрытыми. Это их выбор. Собаки у промечу т бросились на него. Почтальоны опрометью кинулись в противоположном направлении и стали карабкаться на помост за спиной у мокрица со скоростью завидной для столь почтенного возраста. Пом пошел вперед, круша под ногами остатки тропы. Он покачнулся, когда животные набросились на него, потом спокойно отставил коробку и поднял псов за шкирки. Там. За дверью ждут господа с сетями, в перчатках и очень толстой одежде господин Вон л и п в и к сказал он. Говорят, они работают на Гарри Короля. Желают знать, закончили вы с собаками или нет? На Гарри Короля? переспросил Мокриц. Это важный купец, сэр. Сколотил состояние на отходах, объяснил Грош. Собак, собственно, у него и взяли. По ночам он спускает их с цепи у себя во дворе, чтобы воры не забрались. Думаю, если кто и заберется, он не станет возражать, сэр. Не придется кормить собак лишний раз. Ха-ха, господин Помпа, забери отсюда собак, будь добр. Распорядился мокриц. Липвикеры, ц как все просто оказалось. п р о в о д и в взглядом Голема, у которого под мышками свисали скулящие псы, он добавил: дела у Гарри короля, видимо, идут на славу, если он может себе позволить липвикеров ц в качестве сторожевых псов. Липвикеры ц у короля Гарри? Да что вы, сэр? Будто старина г а р и станет покупать заграничных собак за б е ш е н ы е деньги, когда есть п о м е с т ь н е т о ж», — сказал Грош. Может, что-то от л и п в и к ц е р а в них и есть, и наверняка с а м о е худшие. х е х Да чистокровный л и п в и к ц е р и пяти минут бы не выстоял против здешней д в о р н я ш к и У некоторых в предках можно и крокодил найти. Повисла тишина. И мокрец произнес за могильным голосом: "Значит, это точно не заграничные чистокровки. Ты в этом уверен? Жизнью твоей ручаюсь, сэр." Радостно согласился Грош. "А что? Что-то не так? Что? А нет, все в полном порядке. Вы как будто разочарованы, сэр. Или что? Нет, я в порядке." Все в полном порядке, знаешь, задумчиво добавил Мокриц. А мне ведь пора заняться стиркой и, пожалуй, куплю новые туфли. Двери распахнулись и в холл вошел господин Помпа уже без собак. Он подобрал с пола коробку и направился к Мокрицу. Что ж, нам пора, сказал достопочтенный мастер. Рад был знакомству, господин Мокриц. Что и все? – спросил м о к р е ц И никакой церемонии? О, это все к т о л и в е р у ответил достопочтенный мастер. Я бы и рад видеть эти руины снова в деле, честное слово. Но сегодня вокруг сплошные клики. Юный Толливер верит, что все здесь можно вернуть в прежнее русло. Но он был совсем мальчишкой, когда все развалилось. Некоторые вещи, господин м о к р е ц не исправить. Можешь, конечно, называть себя п о с т м е й с т е р о м но с чего ты начнешь, чтобы привести эту махину в порядок? Все это старое р у х л и т ь господин, совсем как мы. Твоя фуражка, господин Вон л и п в и к сказал Помба. Они обернулись. Что? – переспросил м о к р е ц глядя на Голема, который терпеливо стоял у п у с т а м е н т а с головным убором в руках. Это была золотистого цвета почтальонская фуражка с козырьком и золотыми же крылышками. м о к р е ц взял ее у него из рук и вблизи увидел, что золото было всего лишь краской, потрескавшейся и местами облезшей, а крылья... настоящими высушенными глубинными крыльями, которые грозили рассыпаться при касании. Голем поднял фуражку на свет, и она засверкала, как сокровище из древней гробницы. Она хрустела в руках мокрица, пахла чердаком и роняла золотые крошки. Под кромкой на г р я з н о й э т и к е т к е были слова: болт и лог, военная и парадная форма. е р с и к о в а п и р о ж н а я улица, АМ размер седьмой. Есть еще пара башмаков, тоже с крыльями, сказал господин Помба. И предмет на резиночке в виде. Это не нужно! Восторженно оборвал его грош. Где ты все это раздобыл? Мы где только не искали, столько лет. Было. Под всеми письмами в кабинете почтмейстера, господин Грош, не может такого быть, быть такого не может, возразил Грош. Мы там тысячу раз смотрели, я видел каждый дюйм ковра в том кабинете. Некоторая часть писем была передислоцирована сегодня, сказал м о к р и ц Так и есть. Господин Вон л и п в и к провалился через потолок. Ах, так это он ее нашел, значит, воскликнул Грош. Видите, пророчество, оно начинает сбываться. Нет никакого пророчества, Толливер, сказал достопочтенный мастер печально качая головой. Знаю, ты со мной не согласен, но пожелание, чтобы кто-нибудь пришел. И разгреб весь этот бардак, это еще не пророчество. Немного не то. Письма опять стали разговаривать, сказал Грош. Перешептываются по ночам. Приходится зачитывать им устав, чтобы замолчали. Точь в точь, как волшебник сказал. Ну знаешь, как мы в старину говорили, нужно быть сумасшедшим, чтобы здесь работать. ответил достопочтенный мастер. Все кончено, Толливер. Правда, конечно, мы уже даже не нужны этому городу. Нука, наденьте фуражку, господин фон л и п в и к сказал Груш. Это судьба, что она вот так взяла и нашлась. Наденьте фуражку и посмотрим, что будет. Ну что ж, если никто не против. Пробурчал мокрец. Он занес фуражку над головой, но заколебался. Ничего же не случится, нет? спросил он. А то у меня был очень странный день. Да ничего не случится, сказал достопочтенный мастер. Никогда ничего не случалось. Когда-то мы все думали, что вот возьмет и случится. Каждый раз, когда кто-нибудь обещал вернуть люстру на место или доставить письмо по адресу, мы думали: может, вот оно? Может, на этот раз все получится? А ты осчастливил юного Толливера, когда вернул девиз на место, взбудоражил его, и он теперь думает, что на этот раз все получится. Но этому никогда не бывать, потому как место это... Проклято! Это как проклято только с дополнительными О? Именно худшее, что может быть. Так что вперед, господин. Надевай фуражку. По меньшей мере убережет от дождя. м о к р е ц приготовился было натянуть фуражку, но заметил, как старые почтальоны отступили подальше. Вы сомневаетесь? Крикнул он и погрозил им пальцем. Вы все-таки сомневаетесь, все вы? Вы думаете, <кхм> а вдруг на этот раз что-то получится, а? Затаили дыхание. Я же вижу. Надежда. Ужасное чувство, господа. Он нахлобучил фуражку на голову. Чувствуете что-нибудь? Спросил Грош через некоторое время. Затылок чешется. ответил мукрец. п О тому, что необъяснимые чудесные силы проникают в вас, да? да? Не унимался грош. Не похоже, ответил мукрец. Мне жаль. Большинство почтмейстеров, по ч и м началам мне довелось работать, терпеть не могли эту вещь. Заметил достопочтенный мастер, когда все облегченно вздохнули. Тебе хотя бы с ростом повезло. Почтмейстер Аткинсон был всего полтора метра ростом и в этой фуражке всегда казался угрюмым. Он похлопал Мокрицу по плечу. Не переживай, мальчик. Ты сделал все, что мог. Мокрицу на голову упал конверт. Он смахнул его и тут же другой конверт шлепнулся ему на плечо и соскользнул на пол. Письма стали сыпаться вокруг, как рыба, подхваченная мимо проходящим торнадо. Мокриц поднял глаза наверх. Письма падали из темноты, и легкая их морось постепенно превращалась в бурный ливень. Стэнли, это ты там хулиганишь? предположил Грош, которого почти не видно было за бумажным потоком. Я всегда говорил, полы на чердаке слишком слабые, п р о с т о н а л достопочтенный мастер. Опять почтовый обвал. Мы слишком расшумелись, вот в чем дело. Давайте выбираться отсюда, пока все целы. Так потушите уже свои фонари, они огнеопасные, прикрикнул Грош. Тогда мы будем впать мах выбираться, юноша. По твоему, пусть лучше нам горящая крыша дорогу освещает. Фонари моргнули и погасли, и в темноте, которой они больше не мешали, Мокриц увидел на стене надпись, точнее сказать, в воздухе рядом со стеной. Невидимое перо делало в пустоте р о с ч е р к за р о с ч е р к о м выводя мерцающие синие буквы. Мокриц фон л и п в и к прочел он. «Э -э, да, п ачтмейстер. Послушайте, я не тот избранный, которого вы ищете. м о к р и ц фон л и п в и к в такие времена сгодится любой избранный. Но, но я недостоин. Запасайся достоинством побыстрее. м о к р е ц фон л и п в и к верни нам свет, открой нам двери, не задерживай гонцов. м о к р е ц посмотрел вниз и увидел золотое свечение под ногами. Оно зажглось на кончиках пальцев и стало растекаться изнутри по телу, как доброе вино. Он почувствовал, как его ноги оторвались от постамента. Когда слова подняли его в воздух и мягко закружили. В начале было слово, но что есть слово без г о н ц а м о к р е ц фон л и п в и к Ты почтмейстер? Да, я почтмейстер, воскликнул м о к р е ц Письма должны разойтись, м о к р е ц фон л и п в и к Слишком долго мы были в заперти. Я отправлю письма. Отправишь письма? Да, да. Мокриц фон л и п в и к Да. Орывом ветра, взметнувшим конверты в золотом сиянии и сотрясшим здание до самого основания, пронеслись слова: доставь нас.